От несчастья. Было от чего потерять голову. Дверь комнаты заперта изнутри на ключ. Ставни единственного окна закрыты, тоже изнутри. А сверх того еще решетка, через которую и руку-то не просунешь. А барышня зовет на помощь. Хотя нет, кричать она тогда уже перестала. Я подумал, может, она уже умерла. Но было слышно, как профессор все еще пробует взломать дверь. Мы с привратницей повернули назад и возвратились в павильон. Дверь еще держалась, несмотря на яростные удары господина Стенджерсона и Бернье. Наконец она подалась, и что же мы увидели? Нужно сказать, что позади нас стояла привратница с яркой лампой, освещавшей всю комнату. Еще, сударь, хочу вам сказать, что желтая комната — совсем невелика. Барышня поставила в ней довольно большую железную кровать, маленький стол, ночной столик, туалет и два стула. И вот при свете большой лампы, которую держала привратница, мы разом окинули взглядом всю комнату. Посередине лежала барышня в ночной сорочке. Перевернутые столы и стулья говорили о том, что она боролась не на жизнь, а на смерть. Барышня была вся в крови, а на шее у нее виднелись жуткие следы ногтей, настоящие раны. Из пробитого правого виска сочилась кровь, на полу даже собралась небольшая лужа. Когда господин Стенджерсон увидел дочь в таком состоянии, он бросился к ней с отчаянным криком, аж сердце сжалось от жалости. Увидев, что несчастная еще дышит, он с той минуты занимался только ею. Мы же принялись искать этого негодяя, который хотел убить нашу хозяйку, и, клянусь вам, сударь, попадись он нам, ему пришлось бы туго. Но почему его там не оказалось? Как ему удалось скрыться? Это выше моего понятия. Под кроватью никого, за столами, стульями тоже никого. Мы нашли лишь следы, которые он оставил. Кровавые отпечатки огромной мужской руки на стене и двери, пропитавшийся кровью большой платок, без всяких там инициалов, старый берет, да много отпечатков ног на полу. У человека, побывавшего в комнате, была большая нога. Подошвы везде оставили следы какой-то черноватой пыли. Как он вошел в комнату, как скрылся. Не забывайте, сударь, что в желтой комнате нет камина. Он не мог выскользнуть в дверь, она очень узкая. Да к тому же на пороге стояла привратница с лампой, пока мы с привратником обшаривали эту комнату. Спрятаться там просто негде, и мы, понятное дело, никого не нашли. За взломанной дверью тоже было не укрыться, мы в этом убедились. Через окно с плотно запертыми ставнями и нетронутой решеткой убежать невозможно. Значит, что же? Клянусь вам, сударь, тут мне пришел на ум дьявол. Но как вы думаете, что мы нашли на полу? Мой револьвер. Да-да, мой собственный револьвер. Это меня отрезвило. Дьявол не стал бы красть у меня револьвер, чтобы убить барышню. Человек, проникший сюда, поднялся сперва ко мне на чердак, взял из ящика револьвер и воспользовался им для своих гнусных замыслов. Мы проверили барабаны и обнаружили, что убийца стрелял дважды. Как бы то ни было, сударь, мне повезло. Когда случилось несчастье, господин Стенджерсон был в лаборатории и собственными глазами видел, что я тоже был там. Потому что с этим револьвером мы, Бог знает, до чего бы дошли. Я мог угодить за решетку. Полиции ведь немного нужно, чтобы послать человека на плаху. После интервью шли следующие строки. Мы не вмешиваясь позволили папаше Жаку рассказать в общих чертах то, что он знает о преступлении в желтой комнате. Мы сохранили все его выражения. и лишь избавили читателей от многочисленных сетований, которыми он уснастил свой рассказ. Но ведь это понятно, папаша Жак. Понятно, что вы любите своих хозяев. Вам нужно, чтобы об этом знали, и вы все время твердите об этом, особенно с момента обнаружения револьвера. Это ваше право, и мы не видим тут ничего неуместного. Только мы собрались задать папаше Жаку Жаку Луи Мустье, несколько вопросов, как его позвали к следователю, проводившему допросы в большой зале замка. Проникнуть в Гландье нам не удалось, а дубовая роща, где стоит павильон, была окружена полицейскими, ревностно выискивающими любой след, который вел бы к павильону, а, быть может, и к разоблачению убийцы. Нам также хотелось порасспросить привратников, но их нигде не было видно. В конце концов, мы устроились в трактире, неподалеку от ворот замка, чтобы подождать господина де Марке, следователя из Корбейля. В половине шестого он вышел вместе с своим письмоводителем. Пока он садился в экипаж, нам удалось задать ему следующие вопросы. — Не могли бы вы, господин де Марке, сообщить нам что-либо по этому делу, разумеется, без ущерба для следствия. Сейчас мы не можем ничего сказать, ответил господин Демарке. Впрочем, это дело самое странное из всех, с какими мне приходилось сталкиваться. Только нам начинает казаться, что мы что-то узнали, как обнаруживается, что мы не знаем ничего. Мы попросили господина Демарке пояснить последние слова. Важность его ответа, надеемся, поймет каждый. Если к вещественным доказательствам, собранным сегодня прокуратурой, ничего не прибавится, я боюсь, что тайна окружающее гнусное покушение на мадемуазель Стейнджерсон останется неразгаданной. Однако следует надеяться, что тщательные измерения толщины стен, потолка и пола желтой комнаты — Измерения, которыми я собираюсь заняться завтра, вместе с подрядчиком, строившим четыре года назад этот павильон, дадут нам доказательства того, что нужно всегда уповать на логику вещей. Проблема заключается вот в чем. Мы знаем, как убийца проник в комнату, вошел в дверь и спрятался под кровать, ожидая прихода мадемуазель Стенджерсон. Но как он оттуда вышел... Как ему удалось убежать, если мы не найдем ни лаза, ни потайной двери или чулана, если, измерив толщину стены, даже разрушив их, и я, и господин Стейнджерсон готовы на все, вплоть до сноса павильона, если и после всего этого мы не найдем какой-нибудь проход пригодный, пусть даже не для человека, но для любого живого существа? Если в потолке нет никаких незаметных проемов, а под полом подвала, нам останется лишь поверить в дьявола, как выразился папаша Жак. Далее неизвестный сотрудник газеты отмечал в своей статье, которую я выбрал как наиболее интересную из всего опубликованного в тот день, что следователь, похоже, вложил какой-то свой смысл в последнюю фразу. Тогда нам останется лишь поверить в дьявола, как выразился папаша Жак. Заканчивалась статья следующим. Нам захотелось узнать, что папаша Жак имел в виду под словами «Голос Божьей коровки». Хозяин трактира «Дон Жон объяснил, что так здесь называют необычайно зловещие вопли, издаваемые иногда по ночам кошкой, которая принадлежит местной жительнице, старухе по прозвищу Молельщица. Матушка Молельщица — это отшельница, живущая в хижине, в самой гуще леса, неподалеку от грота святой Женевьевы. Желтая комната, божья коровка, матушка Молельщица, дьявол, святая Женевьева, папаша Жак — Вот действующие лица запутанного преступления, которое завтра, надеемся, будет распутано ударом кирки. А пока нам остается лишь верить, что мадемуазель Стейнджерсон, которая все еще бредит, произнося лишь одно слово «убийца», не уйдет этой ночью в мир иной.